Только поздно. Рядом послышался взрыв. Семенов и Кошак только позавтракали и ждали, пока Сильвер проверит караулы. Сегодня была его очередь следить за обороной здания. Между собой особо не разговаривали, просто сидели и курили. Кошак не хотел говорить, а Семенов не стремился в разговор. Разведчик так и не нашел убедительных фактов в пользу предательства Кошака. Просто нашли следы человека, который шел от школы вглубь развалин. Там с кем-то встречался и ушел обратно. На конечной точке его кто-то ждал, причем долго. Бычков там было штук 10, не меньше. Все это настораживало, но и не давало определиться с конкретным врагом. На всякий случай Семенов помалкивал, собираясь слить информацию к листу, когда тот появится. В это время где-то в луках загрохотали выстрелы. Военные насторожились, переглянувшись. Но стрельба была хоть и интенсивной, но где-то далеко. Хотя стреляли явно не два человека. Потом грохнула пара взрывов. Серьезно воюют. Протянул кошак. Серьезно. Согласился Семенов. Причем ощущение, что разборки там конкретные. Да, человек тридцать шмаляет. Да еще из граника сандалит. Хорошо, что по нам с граников никто не шмалял. Ну, гранатомет в зоне вещь нечастая, ответил кошак. Сюда просто тащить не стали. Понадеялись, что и так захватят. Но вот если там такое оружие используют. Значит, кто-то кому-то конкретно на яйца наступил. Нужно будет прогуляться в луки. Разузнать, кто там этот фестиваль устроил. В комнату вбежал Сильвер. Слышали выстрелы? Ага. Валежно ответил кошак. Стреляют. Главное, что не по нам. Усилить наряды? Уточнил Сильвер. Зачем? Стреляют где-то на другом конце лук. Пускай стреляют. Как скажешь. Деятельно Сильвер был явно недоволен таким распоряжением. Но а тут он подчиненный поэтому против ничего не сказал. Семенов остался прокинутой партой, на которой сидел. «Пошел я выход готовить». «Куда пойдете?» «Поинтересовался Сильвер». «Погуляем по окрестностям. Нужно узнать, кто стрелял». «Это хорошо», — одобрил военный. Семенов только кивнул головой, соглашаясь, и вышел. Сегодня его ждал насыщенный день. Граната рванула мощно. Максу повезло, что обороняющиеся били наугад и закинули снаряд слишком далеко. Но кто-то из охраны геологов вскрикнул, поймав осколок. Почти сразу же обычная граната взорвалась по левую руку. Там кто-то с дуру бросил эргодешку, Только вот расстояние не позволило ее докинуть до нападавших. Рядом выругался майор. «Идиоты! Кто же из гранатомета шмаляет по невидимой цели?» Максим был согласен с оценкой собрата по группировке. Но идиотизм противника им только на руку. Пока все это происходило, он показал жестом, что пара человек должна перебежать ближе а остальные в это же время их прикрывают. Так, глядишь, и смогут добраться до Пагауза на расстоянии одного рывка. Справа и слева стрельба усилилась. Похоже, там кто-то пытался прорваться на помощь к осажденному Пагаузу. Но бойцы отрядов отсекали желающих практически кинжальным огнем. Но это не могло продолжаться слишком долго. Скоро Снов выкинет основные силы, а у него около сотни стволов. С ними биться желания не было. Поэтому Макс, подав знак «прикрывать», кинулся вперед. С ним рванул майор и один из бойцов охранения. Пули свистели рядом, когда он рухнул на щебенку за каким-то старым пнём. Тут уже укрытий почти не было. Вся надежда на прикрытие, на то, что парни не дадут снуфовским гопникам пристреляться. Выстрелы застали снова за поиском средств от головной боли и прочих последствий похмелья. Все же он вчера умудрился перебрать. Нужно завязывать с пьянкой. Ещё какая-то падла шмалят начала. А гребет сейчас кто-то. Тут в коморку влетел Мигель. Шеф, на нас напали! Выпалил запыхавшийся сталкер. Кто? Поинтересовался снов, опрокинув стакан воды. Они не представились? А мужики ушли зеленого ловить. Ага, у нас всего 27 бойцов осталось. Что делать будем? Отбиваться. Снов был очень недоволен ситуацией и вообще не понимал, кто и зачем напал. Ладно, если это вояки, их там немного, отобьемся. «А если какая-нибудь другая группировка, тот же Моисей?» Короче, бригадир понимал, что если на них напали по-крупному, их точку разметают до тех пор, пока вернутся остальные сталкеры. Да и при таком раскладе те могут и не вернуться, переметнувшись куда-нибудь в другую группировку. Жить-то хочется. А с разбитой бандой связываться не всегда полезно для здоровья. Короче, движуха начиналась нездоровая. И Снуфу это очень сильно не нравилось. И все из-за этого гандона Зеленого. Нужно же было отправить большую часть и так покоцанная группа на поимку этого сталкера. И тут нападение. Хотя, может, Зелёный был отвлекающим маневром. Но думать будем потом. Сейчас главное – отбиться. Ибо хрен его знает, что там за напавшие и сколько их человек. Снув быстро оделся. Схватил свой автомат, лежащий по привычке в изголовье кровати. Шикнул на проститутку, которая не непонимающе смотрела на него из-под одеяла после чего выбежал в общее помещение штабного пакгауза. Семенов вывел свою группу из школы через час после разговора. Сегодня они должны были пройти по лукам, пообщаться с народом. Осложнялось это все тем, что где-то стреляли, но самое главное, они тут были чужими, и неизвестно, как поведут себя встреченные сталкеры. Бойцы это понимали, но при этом особого недовольства не высказывали. Все-таки их работа подразумевала постоянный риск а привыкаешь даже к плохому. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кому. Буквально через несколько километров разведка наткнулась на трех сталкеров. Сначала чуть не начали стрелять. Все-таки люди были на стороже. Зона и так опасное место. А тут еще и военные нарисовались, да и полили где-то. От сталкеров Семенов узнал, что стреляет где-то возле Снуфа. Вроде бы на него напали. Только кто это был, толком не знали. Один говорил, что Моисей решил спросить за косяки при нападении на вояк. Другой про военных, решивших захватить город. В любом случае, нужно было идти дальше. Уточнить, что за стрельба происходит, да обнюхаться. Соседи желательно знать лицо. Конечно, для Семенова и разведчиков обитатели Лук не станут соседями. Бойцы сейчас здесь, а завтра там, точнее, в Обскове. Но информацию для кошака и Сильвестра собрать надо. Поэтому, пожелав удачи сталкерам, бойцы пошли дальше, вглубь города. Приземлился Макс не очень удачно. Колено наверняка рассадил до крови. Хотя, чего тут жаловаться? Лучше осадина на коленке, чем дырка в башке. Как разумный человек зеленый выбирал первый вариант. Теперь нужно было выбирать удобную позицию и осадить трех человек, стрелявших из-за укрытия возле Пакгауза. Там были мешки с песком. Но при правильном подходе для пулемета это не слишком большая помеха. Странно, что встречало их не слишком много народу. Изначально ожидалось, что встреча будет куда более гостеприимной. А пока активно в перестрелке со стороны Снофа участвовало только три ствола в укреплении перед Пакгаузом. То ли два, то ли три человека постреливали из самого здания. Ну и около десятка сталкеров пытались пробиться на помощь. Короче, народу в той стороне было мало, что навевало нехорошее подозрение. Как бы не встрять в ловушку или какую-то другую подставу, пока Макс думал мысли, руки сами по себе и тренированными движениями приготовили пулемет к стрельбе. Благоприземлился он очень удачно. Пришлось сместиться всего на полметра вправо, и угол обстрела стал идеальным. Но тут противник, похоже, пришел в себя. Со стороны дальних пангаузов показались люди и начали стрелять. Сближаться они не стали, но вот огнем побеспокоили. Кого-то из их отряда зацепило пули. Макс хотел было прижать их к земле, но смысла не было тратить патроны, когда имеется более близкая цель. И он зарядил длинную очередь по мешкам, где сидели сталкеры, обороняющие Пангаус. Один из мешков красиво разнесло на лоскуты, все-таки это был крупный калибр. Противник затихарился. Вряд ли кого-то зацепило, но наверняка напугало. Еще одна очередь. Кто-то кинул туда гранату, но она скаканула по брустверу и улетела в сторону. Один из сталкеров подхватился и с матерным воплем кинулся к дверям по галза. Но не добежал. Его сбили сразу в нескольких автоматных очередей. Пока шло вроде бы все хорошо, только нужно как-то убрать оставшихся сталкеров за мешками, чтобы не мешали. К Максу перекатился майор. Прижми их очередью, а я ломанусь туда, Он за те ящики. Оттуда можно гранатами закидать их. Давай». Зеленый выждал, пока майор займет исходную позицию и махнет рукой, показывая, что готов. Опять длинная очередь. Майор кинулся в прорыв. Откуда-то издалека стали стрелять, но все обошлось. Боец добежал и теперь готовил гранаты к бою. Два броска. Два взрыва. Ребята Зеленова бросились по гаузу. Макс с краем глаза заглянул за мешок. Там лежало три тела. Два уже в состоянии трупов. еще один был жив. Но, похоже, не жилец. Кто-то из охраны геологов добил сталкера. Все сгруппировались под дверью. Охранник с сержантскими нашивками кинул гранату, приоткрыв дверь. Грохнул взрыв, и атакующие кинулись в помещение. Там было темновато. Макс увидел две тени, метнувшиеся навстречу. Совсем не думая, зеленый нажал на гашетку пулемёта. Одну тень отбросил, и по сторонам полетели ошметки. Вторая тень упала в сторону, одновременно открывая.